Глава четвертая. Придя к такому заключению, Клайд стал думать о своем будущем упорнее, чем раньше. «Он должен сделать что-то для своего будущего», — решил он, — «и сделать, возможно, скорее». Он уже пробовал работать в разных местах, где требовались мальчики в возрасте 13 и 15 лет. Помогал газетчику разносить газеты в летние месяцы, работал на товарном складе, открывая ящики и распаковывая товары и тому подобное, за что получал щедрое вознаграждение 5 долларов в неделю, сумму, казавшуюся ему целым состоянием. Он чувствовал себя богачом, и несмотря на запрещение родителей, считавших и театры, и кино не только слишком светскими, но просто греховными, по временам бывал в этих запретных местах, покупая места на галерее. Об этих развлечениях он ничего не говорил родителям, но совесть его была спокойна. Он чувствовал, что имеет право распоряжаться своими деньгами и брал с собой иногда и своего младшего брата Френка, который с радостью отправлялся с Клайдом и ничего не говорил дома. Немного позже, в том же году, решив оставить школу, Клайд взял место помощника при кассирщика в одной дешёвой лавочке газированных вод, которая примыкала к театру. Он увидел случайно объявление, вывешенное в лавочке: "Требуется мальчик". Лавочка находилась как раз на пути Клайда в школу. Из беседы с молодым человеком, которому утревывался помощник и который должен был научить его приготовлению вод, Клайд узнал, что если он усвоит это искусство, то сможет зарабатывать 15 и даже 18 долларов в неделю. По слухам, заведение искусственных минеральных вод на углу 14-й и Балтиморской улиц платит даже больше своим служащим. Лавочка, куда желал поступить Клайд, платила однако только 12 долларов, плата, принятая во всех таких заведениях, как сказал ему приказчик. Но чтобы научиться приготовлению вот, нужно время и дружеская помощь опытного служащего, как заявил молодой человек Клайду. Если он желает поступить сюда и работать сначала за 5, ну, скажем, за 6 долларов, он скоро сможет ознакомиться с искусством делать смеси сладких вот и украшать мороженое сиропами. Сперва клайд будет считаться учеником, значит, он должен будет мыть и чистить машину и все приборы на специальном прилавке, и, разумеется, открывать лавочку, подметать её и стирать отвсюду пыль, а также исполнять поручения, которые может дать ему хозяин этого заведения. В такие минуты, когда его непосредственное начальство Мистер Зиберлинг, молодой человек 20 лет, самоуверенный болтливый щеголь, будет очень занят выполнением заказов, а у Клайда не будет неотложной работы, ему будет поручаться приготовление несложных смесей, лимонадов, напитков из кокосовых орехов и тому подобное. После совещания с матерью Клайд решил взять место. Во-первых, оно доставит ему, как он предполагал, возможность даром лакомиться мороженым с фруктами и содовой водой это немалое преимущество. Во-вторых, как он думал в то время, это откроет ему дверь к специальному ремеслу, чего ему очень не доставало. Затем, и это тоже было очень большим преимуществом, работа потребует его присутствия по вечерам, почти до 12 часов ночи. Взамен ему будет дано несколько свободных часов днём. Таким образом он не будет дома по вечерам и родители не смогут требовать от него помощи на молитвенных вечерних собраниях за исключением воскресенья но в воскресенье он тоже будет занят он решил работать и по воскресеньям после обеда и вечером было ещё одно обстоятельство соблазнявшее его служащий который заведовал шумящим источником содовой воды регулярно получал от управляющего театром пропуска в театр Боковая дверь из лавочки вела в вестибюль театра, соседство чрезвычайно интересовавшей Клайда. Но больше всего привлекало Клайда то, что лавочка посещалась во время утренних спектаклей группами девушек, усаживавшихся около прилавка, болтавших и смеявшихся, оправлявших перед зеркалом волосы и изучавших свой цвет лица. И Клайд, совсем неопытный и незнакомый с обычаями воспитанного общества, а в особенности женского общества, никогда не уставал любоваться красотой этих посетительниц, их самоуверенностью, их грацией. В первый раз в жизни ему представлялся случай. В то время как он перемывал стаканы, накладывал мороженое, наливал сиропы, укладывал на подносах лимоны и апельсины, близко наблюдать юных девушек. Какие они чудесные! Почти все они так хорошо одеты, изящны. Кольца, булавки, меха, великолепные шляпы, красивая обувь. И как часто он слышал разговоры о таких интересных вещах, как пикники, танцы, обеды, спектакли. Девушки толковали о различии стилей этого года и года прошлого, об очаровании и талантах некоторых актеров и актрис, главным образом актеров, которые играли теперь в городе или приезд которых скоро ожидался. Дома Клайд никогда не слыхал подобных разговоров. И очень часто одну или другую из этих юных красавиц сопровождал какой-нибудь молодой человек в вечернем костюме, во фрачной сорочке, в цилиндре, белом галстуке, в белых лайковых перчатках, в лакированных ботинках, в костюме, который казался Клайду последним словом хорошего тона красоты и изящества. Уметь говорить с девушками с таким спокойствием, как эти молодые люди, Ни одна из девушек, которых он видел здесь, не захочет, разумеется, иметь с ним никакого дела, если у него не будет такого костюма и таких манер. Изящное платье первое, что необходимо. Как только у него будет такое платье, он сумеет носить его не хуже, чем другие. Разве он не сможет тогда пойти по той дороге, которая ведёт ко всем этим блаженствам? Все радости жизни, конечно, пойдут ему навстречу. ласковые улыбки, тайные пожатия рук, может быть, прикосновение к груди той или иной девушки, поцелуй, обещание жениться, а затем, затем И всё это как неожиданный свет после долгих лет хождения по улицам с отцом и матерью на общественные собрания, сидения в часовнях и выслушивания смешных, неописуемых чудаков, опустившихся из бившихся с пути людей, рассказывающих, как Христос спас их от того или нового бедствия, и как Бог сделал для них то или другое. Теперь он освободится от этого. Он будет работать, будет копить деньги и сделается настоящим человеком. Однако беспокойство и тревог на его новом месте, как он очень скоро увидел, оказалось значительно больше, чем он ожидал. Об изучении искусства составлять различные фруктовые воды и о заработке в 12 долларов в неделю ничего не было слышно. Альберт Зиберлинг, непосредственное начальство Клайда, твёрдо решил сохранить по возможности для себя одного все специальные знания этого ремесла, так же как и более приятную часть работы. Кроме того, как оказалось, мистер Зиберлинг был вполне солидарен с хозяином, аптекарем, для которого они с Клайдом работали. В том, что Клайд, кроме помощи Зиберлингу в приготовлении напитков, должен был ещё и бегать по всем поручениям хозяина. Исполнение этих поручений отнимало у Клайда почти все часы его рабочего дня. Клайд скоро разочаровался. Он убедился, что денег он получал мало, знаний никаких не приобретал, так же как связей и знакомств. Он был по-прежнему одинок. Бегство Эсте отразилось неблагоприятно на религиозной пропаганде в Канзасе, и родители Клайда, как он случайно услышал, предполагали переехать в Денвер, в штате Колорадо. Что может улучшить этот переезд, спрашивал он себя. Там опять будет миссия, совершенно такая же, как и здесь. Он жил с родителями на улице Бикель, в комнатах позади зала, где помещалась миссия, и жестоко ненавидел эту квартиру. С 11 лет, с тех пор, как его родители жили в Канзас-Сити, он стыдился приводить знакомых мальчиков к себе домой или на свою улицу рядом с миссией. Поэтому он избегал товарищей и гулял и играл почти всегда один или со своими братьями и сёстрами. Но теперь, когда ему уже исполнилось 16 лет, и он стал уже достаточно взрослым, чтобы жить самостоятельно, он должен выбрать наконец свой собственный путь. Однако он сознавал, что зарабатывал мало и не мог бы прожить на свой заработок, оставшись здесь один. Тем не менее, когда его родители заговорили о переезде в Денвер и упомянули, что Клайд сможет теперь помогать им в их миссионерской деятельности, не допуская и мысли, что он может отказаться поехать с ними, Клайд начал делать отдаленные намеки на то, что ему лучше остаться в Канзас-Сити. Он любит этот город. Что он выиграет от перемены? У него здесь есть работа, и он сможет найти что-нибудь и получше. Но родители его, вспоминая Эсту и судьбу, постигшую ее, не могли и подумать оставить его одного. Где он будет жить после их отъезда? С кем? Какого рода влияние могут войти в его жизнь? Кто будет рядом, чтобы помочь ему, дать добрый совет, наставить его на прямой и узкий путь, как это делали они? Обо всём этом нужно подумать. Напогоны неизбежности переезда в Денвер, а также и тем, что мистер Зиберлинг как раз в это время потерял место из-за своей слишком большой gallantности по отношению к прекрасному полу в лавочке искусственных минеральных вод. И там появился новый, костлявый, мрачный приказчик, по-видимому, не желавший оставить Клайда своим помощником, Клайд решился попытаться устроиться на каком-нибудь другом месте. Ему пришла однажды мысль обратиться к заведующему большим заведением искусственных вод, которое соединялось с главным отелем города. Отель этот был великолепным, двенадцатиэтажным зданием, квинтэссенцией роскоши и комфорта. Его окна были всегда плотно завешаны. Главный вход Клайд никогда не решался заглянуть внутрь его. Был внушительной комбинацией стекла и стали, дополненной мраморным коридором, уставленным пальмами. Часто Клайд проходил мимо, размышляя с мальчишеским любопытством, какого рода жизнь там внутри, в таком необычайном месте. Перед входом в отель всегда стояло множество различных автомобилей и экипажей. Решив наконец предпринять что-нибудь, Клайд вошёл в главное заведение искусственных вод и, увидев кассиршу в стеклянной клетке около дверей, спросил у неё, кто заведует этим магазином. Заинтересованной его робкими и неуверенными манерами, а также его глубокими, точно умоляющими глазами, она сказала: Вот там мистер Сикор, управляющий магазином. и указала на коротенького, тщательно одетого человечка лет тридцати пяти, который устраивал какую-то выставку на верхней полке стеклянного шкафа. Клайд подошел к нему и, не зная, как приступить к изложению своей просьбы, стоял в нерешительности сзади него, переступая с ноги на ногу, пока, наконец, управляющий, почувствовав, что кто-то стоит сзади, обернулся и резко спросил «Ну в чем дело?» «Не нужно ли вам помощника в вашем магазине искусственных вод?» И Клайд бросил на него взгляд, который красноречиво добавлял: "Если у вас есть такое место, я очень хотел бы, чтобы вы дали его мне". "Нет, нет, нет", ответил управляющий. Это был блондин, крепкий и сильный, немного раздражительный и сварливый. Он приготовился уже отвернуться от просителя, но увидев огорченное лицо Клайда, спросил: "А вы работали когда-нибудь на таком месте?" В таком богатом магазине нет, сэр, ответил Клайд в ображении, которого было поражено великолепием, которое он видел вокруг себя. Я работаю теперь в лавке мистера Клинкла на углу Бруклинской 7-й улицы, но это совсем не то, что у вас, и мне хотелось перейти в лучшую фирму. Так, пробормотал заведующий магазином, немного польщённый этой невинной данью блеску своего магазина. Так, это достаточно разумно. Но здесь у нас ничего нет, что я мог бы предложить вам. Мы редко меняем служащих. Вот если вы согласны взять место мальчика на посылках в отеле, я могу сказать вам, где можно устроиться. В отеле рядом с нами ищет мальчика. Заведующий служебным персоналом для приезжающих говорил, что он взял бы и теперь ещё одного мальчика. Я думаю, это было бы не хуже, чем место помощника в лавочке искусственных вод. Затем, увидев, как просияло лицо Клайда, он прибавил: «Ну, а не нужно говорить, что я послал вас, потому что я вас не знаю. Спросите просто мистера Сквайрса в вестибюле под лестницей, и он все разъяснит вам». Одно упоминание о возможности получить работу в таком великолепном учреждении, как отель «Грин Дэвидсон», заставило Клайда затрепетать от волнения. Затем, поблагодарив заведующего за его добрый совет, Клайд прямо направился к двери в задней части магазина, которая вела в вестибюль отеля. Войдя в вестибюль, он остановился в изумлении. Никогда еще он не видал такой роскоши. Под его ногами — мраморный пол, как шахматная доска, черный с белым. Над ним — расписанный и позолоченный потолок, покоившийся на черных мраморных колоннах, таких же блестящих и отполированных, как и пол. А между колоннами расставлены статуи, лампы, пальмы, кресла, маленькие диваны тет-а-тет, -тет. разосланы ковры. расточительный нагромождение предметов. Клайд изумлённо остановился и растерянно смотрел кругом. Он увидел в вестибюле большое общество женщин, детей, но главным образом мужчин, разгуливающих или отдыхающих в спокойных креслах или стоящих и разговаривающих друг с другом. Группы мужчин и женщин наполняли различные киоски, богата обставленные, где помещались письменные столы, или были устроены кабинеты для чтения с грудами газет и журналов, или отделения телеграфа, отделения магазинов для продажи разных мелочей, или прилавки полные цветов. В Канзас-Сити был в это время съезд дантистов, и заседания съезда проходили в этом отеле. В этот день здесь, в вестибюле, собрались члены съезда со своими жёнами и детьми. Но Клайд ничего не знал ни о съездах, ни о собраниях и полагал, что это обычный вид отеля. Он не мог прийти в себя от удивления и продолжал оглядываться кругом, но, вспомнив наконец имя Скварса, начал искать его в конторе под лестницей. Направо от Клайда поднималась большая мраморная лестница с двумя разветвлениями, соединявшаяся наверху на большой площадке, откуда шла вверх одна главная лестница. Между этими двумя большими крыльями лестницы и находилась, вероятно, контора отеля, потому что Клайд увидел там несколько клерков. Но позади ближайшего крыла лестницы помещалась большая конторка, и за ней стоял юноша почти в возрасте Клайда в коричневом костюме с блестящими пуговицами. Очевидно, это была форма служащих в отеле. На голове у него была маленькая круглая шапочка, кокетливо сдвинутая на один бок. Он отмечал входящих в отель посетителей в тетрадке, лежащей перед ним. Несколько мальчиков того же возраста, одетых в подобную же форму, сидело на длинной скамье рядом с конторкой. Часто они вставали и уходили в том или ином направлении, и возвращались к стоящему за конторкой, принося ему то какую-то квитанцию, то ключ, то счёт, и затем снова садились на скамью, ожидая очевидно другого поручения. Телефон, стоящий на конторке молодого человека, звонил беспрерывно, и выслушав какое-то требование по телефону, он произносил очередной И вслед за этим вставал со скамьи первый сидевший на краю скамьи мальчик. Он немедленно бежал к одной или другой лестнице или к одной из многочисленных входных дверей или к лифту, а затем сопровождал входящих приезжих с их соквоежами, плащами, палками для гольфа. Другие мальчики исчезали в глубине вестибюля и появлялись с подносами или с пакетами или с какими-нибудь другими вещами и уносили их куда-то наверх. «Да, Клайд был бы очень счастлив, если бы он получил место в таком великолепном учреждении. Но удастся ли это ему? И где этот мистер Сквайрс?» Он подошел к юноше за конторкой и спросил. «Не знаете ли вы, где я мог бы найти мистера Сквайрса?» «А вот он, вошел сейчас», — ответил юноша, рассматривая Клайда холодными серыми глазами. Клайд взглянул в указанном направлении и увидел весёлого, проворного, гибкого человека лет 29-30. Он был очень тонок, строен, у него было длинное худое угловатое лицо, и он был так хорошо одет и так самоуверен, что Клайд почувствовал не только смущение, но даже испуг. Перед ним стоял хитрый, проницательный, коварный человек. Его длинный нос заострялся к низу, тонкие губы были сжаты, острый подбородок поднимался кверху. Видите этого высокого седого джентльмена с шотландским пледом, который прошёл здесь только что? Спросил он у своего помощника за конторкой, тот кивнул. Так вот, мне сообщили, что это граф Ландриэль. Он приехал сегодня утром с четырнадцатью сундуками и четырьмя слугами. Это важная персона, я слышал, он путешествует под вымышленным именем. Он записался здесь как мистер Блунд. Видели вы такую английскую штучку? Ему, разумеется, подавай всё первый сорт. А? Совершенно верно, мистер Сквайрс, почтительно ответил юноша за конторкой. Мистер Сквайрс повернулся и бросил взгляд на Клайда, но не обратил на него никакого внимания. Юноша за конторкой пришёл Клайду на помощь. Вот этот паренёк хочет видеть вас, объяснил он. Вы хотели меня видеть, спросил мистер Сквайрс, поворачиваясь к Клайду и внимательно осматривая, точно изучая его. Джентльмен из магазина искусственных вод, начал Клайд, чувствующий себя не совсем приятно под испытывающим взглядом стоящего перед ним человека, но решивший сделать всё, что может, чтобы произвести приятное впечатление. Сказал мне Мм, то есть он посоветовал обратиться к вам, э, что, может быть, на моё счастье, вам понадобится мальчик. Я работаю теперь в лавке искусственных вод Клинкла на углу улиц Седьмой и Бруклин, но я хочу уйти оттуда, и тот джентльмен, э, мне сказал, что вы можете, то есть он думал, что у вас есть место. Клайд был так смущён и взволнован холодным испытывающим взглядом человека, стоящего перед ним, что с трудом переводил дыхание и едва смог пробормотать эти несколько слов. В первый раз в его жизни ему приходилось говорить о себе, стараясь расположить к себе человека, от которого зависит исполнить или не исполнить очень важную для Клайда просьбу. Он улыбнулся заискивающей улыбкой и прибавил: "Если вам угодно будет дать мне место, я буду стараться изо всех сил, чтобы угодить вам". Человек, стоявший перед Клайдом, продолжал смотреть на него холодно, но так как он сам был хитрым человеком, добивающимся успеха разными окольными путями, ему нравились те, у кого были дипломатические способности. Он подавил в себе первое импульсивное движение покачать отрицательно головой и сказал: "Но у вас нет никакой подготовки к нашей работе". "Нет, сэр, но я привыкну к ней, если буду стараться". "Ну хорошо, я подумаю". Мистер Скуайр с сомнением почёсывал голову. «У меня сейчас нет времени разговаривать с вами. Приходите в понедельник, днём после двенадцати. Я посмотрю тогда». Он повернулся и пошёл вглубь вестибюля. Клайд, оставшись один, смотрел кругом удивлёнными глазами, не зная, как понять последние слова. Неужели это правда, что ему назначили прийти в понедельник? Неужели возможно, что он... Клайд повернулся и выбежал на улицу, дрожа от волнения. Вот это удача! Он просил о месте в самом лучшем отеле в Канзас-Сити, и ему назначили прийти в понедельник. Что это может означать? Неужели он будет принят в такое великолепное общество и так быстро? Неужели это действительно случится?